Часть 2. Плавание в настоящее. Глава 1. Кое-что о судьбе душ. Его рука с длинными пальцами и кожей цвета кости покоилась на голове демона, вырезанной из черно-коричневого дерева. Подобные украшения были на корабле повсюду. Высокий человек стоял в одиночестве на полубаке корабля и большими миндалевидными глазами темно-красного цвета вглядывался в туман, сквозь который они двигались со скоростью и уверенностью, способными удивить любого смертного моряка. Вдалеки послышались какие-то звуки, несовместимые со звуками этого безымянного моря, лежащего за пределами времени. Звуки высокие, мучительные и жуткие. И хотя они так и продолжали звучать вдалеке, корабль двигался на них, словно они притягивали к себе. Звуки становились все громче. В них слышались боль и отчаяние, но преобладал ужас. Элрик слышал прежде такие звуки. Они доносились из помещения, принадлежащего его Кузену и Иркуну и иронически называемого им «камера удовольствий». Было это в те дни, когда Элрик еще не бежал от своих обязанностей управлять тем, что осталось от империи Милнибане. Эти голоса принадлежали людям, чьи не только тела, но и души подвергались мучительной пытке. Людям, для которых смерть была не прекращением бытия, а продолжением существования в вечном мравстве у какого-то жестокого хозяина из потустороннего мира. Ему не нравились эти звуки, он их ненавидел. Он повернулся спиной к их источнику и уже собирался спуститься по трапу на основную палубу, но тут заметил, что за его спиной стоит Отто Блендкер. Теперь, когда курума унесли друзья на колесницах, способных передвигаться по поверхности воды, Бленкер оставался последним из воинов, которые сражались с Селриком, против двух колдунов, прибывших из другого мира – Агака и Джагак. Черное, исчеченное шрамами лицо Блендкера выражало беспокойство. Бывший книжник, превратившийся в наемника, зажимал уши огромными ладонями. «Элрик, во имя 12 символов разума, кто это там шумит? У меня такое чувство, будто мы приплыли к берегам преисподней». Принц Элрик, мил небо низкий, пожал плечами. Я бы предпочел воздержаться от ответа и оставить любопытство неудовлетворенным, мастер Бленкер. Если, конечно, наш корабль переменит курс. Но пока мы все время приближаемся к источнику этих звуков. Бленкер прохрипел в ответ. «У меня нет никакого желания встречаться с тем, от чего эти бедняги так вопят. Может быть, стоит сказать капитану? Ты думаешь, он не знает, куда плывет его корабль?» В улыбке Элрика не было ничего веселого. Высокий чернокожий человек потрогал свой шрам в виде перевернутой латинской буквы «В», перечеркивавшей его лоб и скулы. Уж не собирается ли он снова отправить нас в бой? Больше я не буду сражаться для него. Ладонь Элрика переместилась с резного демона на рукоять рунного меча. У меня есть свои дела, которыми мне нужно заняться, когда я вернусь в реальный мир. Неоткуда налетел ветер. В тумане внезапно появилась прореха и Элрик увидел, что корабль плывет по ржавого цвета воде, в которой поблескивали какие-то необычные огоньки вблизи от поверхности. Возникало впечатление, что это какие-то существа, с трудом передвигающиеся в океанских водах. На мгновение Элрику показалось, что он увидел белое, распухшее лицо, чем-то напоминающего собственное. лицо он не бонится. Он инстинктивно подался вперед, наклонился над Лейером, пытаясь держать тошноту, поступившую к горлу. Впервые с того дня, как Элрик оказался на палубе темного корабля, он ясно увидел судно во всю его длину. Он видел два больших штурвала, один рядом с ним на носу, другой на корме. У штурвала, как и всегда, находился рулевой, внешне полный двойник капитана. На огромной мачте висел наполненный ветром черный парус, а слева и справа от мачты находились две каюты, одна из которых теперь была абсолютно пуста. Ее обитатели погибли во время их последней вылазки, а во второй располагались Элрик и Бленкер. Элрик снова перевел взгляд на рулевого, и уже не в первый раз Альбино спросил себя, какое влияние оказывает близнец капитана на курс темного корабля. Рулевой казался неутомимым. Он редко, насколько то было известно Элрику, спускался в свою каюту, располагавшуюся на кормовой палубе, тогда как капитанская располагалась на носовой. Раз или два Элрик и Бленкер пытались завязать разговор с рулевым, но он казался глухим в той же степени, какой был слепым его брат. В одеяле бледного тумана, все еще цеплявшегося к кораблю, и опять Элрик задался вопросом, уж не создает ли сам корабль этот туман, окружающий его, образовались прорехи, и взгляду открылась загадочная геометрическая резьба, испещрявшая большую часть обшивки корабля от кормы до ростра. Элрик смотрел, как рисунки медленно окрашиваются бледно-розовым цветом. Эта красная звезда, неизменно следовавшая за ними, пронзила своими лучами нависавшую над кораблем тучу. До Элрика донесся какой-то шум снизу. Из своей каюты появился капитан, его длинные, рыжевато-золотистые волосы развивались по ветру, которого не чувствовал Элрик. Обруч голубого нефрита, которым капитан закреплял волосы, обрел в этом розоватом свете лиловую окраску, а его светлые штаны и туника отражали этот оттенок. Даже серебряные сандали с серебряными шнурками отливали розовым. Элрик снова взглянул на таинственное слепое лицо в известном смысле столь же чуждой человеческой расе, как и лицо мелнибаницы. Элрику не давал покой вопрос: откуда взялся этот слепой, который требовал, чтобы его называли не иначе как капитаном? Словно по призыву капитана, туман снова сгустился вокруг корабля. Так женщина набрасывает на плечи меховую накидку. Свет красной звезды потускнел. Но крики вдалеке продолжались. Неужели капитан только сейчас обратил внимание на эти звуки? Или он просто разыграл перед Элриком удивление? Его слепая голова наклонилась, он приложил к уху руку. Удовлетворенным тоном он пробормотал. «Ага!» Потом выпрямил голову и произнес. «Элрик?» «Здесь», — сказал Лобинос, — «над тобой». «Мы почти на месте, Элрик». Хрупкая на вид рука нащупала перила трапа. Капитан начал подниматься. Элрих смотрел на него сверху. «Если это сражение...» Улыбка у капитана была загадочная, горькая. «Это было сражением. Или будет?» «То мы в нем не участвуем», — завершил Альбинос начатую фразу. Голос его звучал твердо. «Это сражение не из тех, в которых мой корабль участвует непосредственно», — заверил его слепой. «Те, кого ты слышишь, — это побежденные. Они затерялись в некоем будущем, которое ты, как мне думается, — «Проживешь в конце твоего нынешнего воплощения». Элрик раздраженно махнул рукой. «Я был бы рад, капитан, если бы мы обходились без подобных пустых мистификаций. Я от них устал». «Извини, если это оскорбляет твой слух, но я отвечаю буквально, руководствуясь своими чувствами». Капитан, пройдя мимо Элрика и отта Блендкера, встал у Леера. В голосе его слышалась извиняющаяся интонация. Некоторое время он молчал, прислушиваясь к жутковатому и непонятному бормотанию, доносившемуся до них из тумана. Потом он явно удовлетворенно кивнул. «Скоро будет земля. Если вы хотите оставить корабль и отправиться на поиски вашего мира, то я бы посоветовал вам сделать это сейчас. Мы подошли как никогда близко к вашему измерению. Ближе уже никогда не будет». Элрик не скрывал гнева. Он выругался, помянув имя Ориоха, и положил руку на плечо капитана. «Что? Ты не можешь вернуть меня непосредственно в мое измерение?» «Слишком поздно». Волнение капитана явно не было поддельным. «Корабль продолжает плавание. Мы приближаемся к концу нашего долгого путешествия». «Как же я найду свой мир? Я не знаю колдовства, которое позволило бы мне перемещаться между измерениями. А помощь демонов здесь недоступна». «Здесь есть врата в твой мир», — сказал ему капитан. «Поэтому я и предлагаю тебе сойти на берег. Твоя плоскость пересекается с этой». «Но ты говоришь, что эта земля находится в моем будущем?» «Не сомневайся, ты попадешь в свое время. Здесь ты находишься вне времени. Вот почему твои воспоминания так слабы. Вот почему ты не помнишь почти ничего из того, что с тобой происходит. Ищи врата. Они малинового цвета. И они расположены в море рядом с берегом этого острова». «Какого острова?» «Того, к которому мы приближаемся». Элрик помедлил. «А куда направишься ты, когда я сойду?» «В Танилран, сказал капитан. У меня есть там кое-какие дела. Мы с братом должны завершить нашу судьбу. Мы везем не только людей, но и груз. Многие теперь будут пытаться нас остановить, потому что они боятся этого груза. Мы можем погибнуть, но тем не менее должны сделать все возможное, чтобы попытаться попасть в Танилорн. Так значит, то место, где мы сражались с Агаком и Джагак, не было Танилорном. То был всего лишь разрушенный сон от Танилорне Элрик. Альбинос понял, что больше ничего не добьется от капитана. «Ты предлагаешь мне плохой выбор — отправиться с тобой в опасное путешествие и никогда больше не увидеть моего мира, или рискнуть и высадиться на этом острове, населенном, судя по звукам, которые мы слышим, проклятыми и мучителями проклятых?» Капитан уставился невидящим взглядом Велрика. «Да, я знаю», — тихо сказал он, — «но ничего лучше я тебе не могу предложить». Теперь вопли, мольбы, крики ужаса звучали громче, но их стало меньше. Элрик бросил взгляд вниз, и ему показалось, что он увидел пару рук в латах, поднимающихся из воды. В воде появилась пена, покрытая красными крапинками и вонючая. Возникла какая-то желтоватая накипь, в которой плавали навивающие ужас обломки. Поломанные мачты, обрывки парусов, лоскуты флагов и одежда. Части оружия и все в больших и больших количествах мертвые тела. Но где состоялась эта битва? Прошептал Бленкер, которого это зрелище ужасало и влекло. «Не в этой плоскости», — ответил ему капитан. «Вы видите только обломки, которые приплыли из одного мира в другой». «Значит, то была битва сверхъестественных сил?» Капитан снова улыбнулся. «Я не всеведущий. Но я думаю, что здесь и в самом деле были задействованы сверхъестественные силы. Воины половины мира сошлись в морском сражении, решающем судьбу мультивселенной. Это было или будет так?» Одно из решающих сражений. От него зависит судьба человечества. Оно определит удел человека в грядущем цикле. «И кто в нем участвовал?» Спросил Элрик, хотя и решил больше не задавать вопросов капитану. «За что они сражались?» «Я думаю, в свое время ты узнаешь об этом». Капитан снова повернул лесу к морю. Бленкер потянул носом в воздух. «Отвратительно!» Элрику тоже все больше не нравился этот запах. То здесь, то там в воде возникали огни. Они высвечивали лица тонущих, некоторые все еще цеплялись за черные обгорелые обломки. Не все лица были человеческими, хотя по виду прежде и принадлежали людям. Существа со свиными рылами, бычьими мордами, тянули к темному кораблю сведенные огоньей руки, жалобно хрюкали, умоляя о помощи, но капитан словно не замечал их, а рулевой не менял курса. Огни разлетались искрами, вода шипела, дым смешивался с туманом. Элрик закрыл нос и рот рукавом, И был рад, что дым и туман ухудшают видимость, потому что обломков становилось все больше, а тела напоминали теперь скорее рептилий, чем людей. Из их распоротых бледных, как у ящериц животов, листала жидкость, не похожая на кровь. «Если это мое будущее», — сказал Эдрик капитану, — «то я, пожалуй, останусь на борту». «Ты, как и я, должен исполнить свой долг», — тихо сказал капитан. «Будущее необходимо отработать так же, как прошлое и настоящее». Эдрик покачал головой. «Я презрел свой долг перед Империей, потому что искал свободы», — сказал Альбинос. «Поэтому я должен оставаться свободным». «Нет», — пробормотал капитан, — «свободы нет». «Пока еще нет, для нас. Мы должны пройти через новые испытания, прежде чем начнем прозревать, что же такое свобода. Цена за это знание, вероятно, выше, чем та, что ты готов заплатить на данном этапе своей жизни. И нередко эта цена — сама жизнь». «А еще...» «Покинув Меллибана, я искал отдохновение от всей этой метафизики», — сказал Элрик. «Я соберу свои вещи и высажусь на этой земле. Если повезет, может, быстро найду эти малиновые врата и вернусь к опасностям и мукам, которые хотя бы знакомы мне». «Другого решения ты и не мог принять», — голова слепого капитана повернулась к Бленкеру. «А ты, Отто Бленкер, что будешь делать ты?» «Мир Элрика мне чужой, и мне не нравятся эти крики». Что ты можешь мне обещать, если я останусь на корабле?» «Ничего, кроме достойной смерти», — в голосе капитана слышалось сожаление. «Смерть — это обещание, с которым мы рождаемся, мой господин. Достойная смерть лучше недостойной. Я останусь с тобой». «Как хочешь. Я думаю, ты поступаешь разумно», — капитан вздохнул. «Итак, я прощаюсь с тобой, Эрик из Мелнебане. Ты хорошо сражался на моей службе, и я благодарю тебя». «Рожался за что?» — спросил Эрик. Можешь называть это человечеством. Можешь называть это судьбой. Называй это мечтой или идеалом, как хочешь. Я никогда не получу от тебя ответа яснее. Не от меня. Я думаю, ясного ответа просто нет. Ты почти не оставляешь надежды, сказал Элрик и начал спускаться по трапу. Есть два вида надежды, Элрик. Как и в случае со свободой, есть надежда, которую легко хранить, но в конечном счете выясняется, что она того не стоит. А есть надежда которая дается с большим трудом. Согласен, я почти не оставляю первой. Эрик зашагал к каюте. Он рассмеялся, чувствуя в этот миг искреннюю симпатию к слепому капитану. Я думал, что только у меня склонность к подобным двусмысленностям, но в твоем лице я встретил себя ровню, капитан. Он заметил, что рулевой оставил свое место у штурвала, извлек лодку из шлюп-балки и готовится спустить ее на воду. Это для меня рулевой кивнул. Элрик исчез в каюте. Он сходил с корабля с тем же, что было при нем, когда он поднялся на палубу. Вот только его доспехи и одежда перебивали теперь в более плачевном состоянии, а разум в еще большем смятении. Он без колебаний собрал свои вещи, набросил на плечи тяжелый плащ, надел рукавицы, застегнул пряжки доспехов и вернулся на палубу. Капитан указывал сквозь туман в направлении темнеющей впереди береговой линии. «Ты видишь там землю, Элрик?» тогда поторопись. Охотно. Элрик перебрался через леер и оказался в лодке. Лодка несколько раз стукнулась о борт корабля, отчего корпус загудел, словно ударили в огромный похоронный барабан. Других звуков на окутанной туманном воде теперь не было. Исчезли и обломки. Бленкер отсалютовал ему. Удачи тебе, друг. И тебе тоже, мастер Бленкер. Лодка начала спускаться на плоскую поверхность моря. Поскрипывали шкивы. Элрик сцепился в канат, который отпустил, когда днище коснулось воды. Он тяжело сел и отвязал канаты. Лодка сразу же отвалила от борта темного корабля. Элрик достал весла и вставил их в уключины. Он принялся грести в направлении берега. До него вдруг донесся голос капитана, но слова были приглушены туманом, и Элрик так никогда и не узнал, было ли это предостережение или просто вежливое прощальное пожелание. Ему было все равно. Лодка ровно шла по воде. Туман начал рассеиваться, но при этом слабел и свет. Внезапно он оказался под сумеречными небесами, на которых после захода солнца стали появляться звезды. Прежде чем он добрался до суши, наступила полная темнота, потому что луны не было. Эдрик не без труда причалил к плоскому каменному берегу. Спотыкаясь, Альбинос побрел прочь от воды и остановился лишь, когда достиг безопасного места, куда приливные волны не доходили. И тогда, вздохнув, он лег Собираясь привести в порядок свои мысли, прежде чем двигаться дальше. Но почти сразу же он уснул.